Утопил. утопил? Зачем? Ну, я не знаю, но может быть он был изрядная сволочь. Вы его знали? Совсем чуть-чуть. Я в этой семье не очень давно. Мы с Таней, прежней медсестрой Аниси Петровной, дружили. А потом она с работы вообще ушла с внучкой сидеть и предложила меня вместо себя. То есть я здесь, можно сказать, новенькая. Иван Леопольдович у моей хозяйки был любимый сын. А Валерий Леопольдович? Он собирается в Африку в экспедицию. Она ему говорит, «Останься, я себя чувствую плохо». А он ни в какую на днях уедет. А Иван Леопольдович обязательно остался бы. Он чувствительный был. Ну, наверное, поэтому у него и сердце сдало. У чувствительных ведь всегда так. Расчувствуется, расчувствуется и на кладбище. Ему в тот вечер было из-за чего попереживать. Ну да. Неужели Софья Ивановна что-нибудь предсказала? А вы, кстати, слышали, что она мне наговорила? Нет, это не Софья. Он поссорился со старшим сыном, с Аркадием Они так кричали друг на друга, что мухи в окна полетали Ну надо же, а мне ваш Аркадий показался очень милым Да, он милый Зуб даю, они поругались из за старухи Знаете, нет, это Иван Леопольдович пытался всех подчинить То есть, как я поняла, он зашел в комнату сына и прочитал записи в его ежедневнике А там было что-то такое особенное Ракадий рассердился, он нагрубил отцу и, и в таких выражениях. В жизни не слышалось только оскорблений. А зачем тот сказал, что прочитал? Или его застукали? Нет, он сам прибежал к сыну весь в пене, словно взбесившийся пес. А что, что, что он прочитал-то? Я не знаю, они говорили как-то непонятно. Больше Диме из нее ничего вытянуть не удалось. Он спустился и сказал Марине, что им пора домой. Они стали со всеми прощаться. Марине лучше сегодня вообще не ложиться. Я вижу а на ее постели бездыханное тело. О, Софья, чтобы у тебя язык отвалился! Кто тебя научил этой чертовщине? И кто, бабуся? Хороший лепер. А вы знаете, мне понравилась ваша компания Так что я решила, что вам следует прийти завтра еще раз К ужину Непременно придем, Аниси Петровна К обеду При этих словах Аркадий не сводил глаз с Марины